Трагедия без злодеев. Эпиграф. Жизнь это развитие умения прощать. Норман Казинс. Если что-то идёт не так, как надо, кто-то должен быть в этом виноват. Так вам сказал бы любой древний грек. В жизни не бывает трагедий без злодея. После того, как мой брак распался, я создала список потенциальных злодеев. Я долго и тщательно методом исключения искала среди них виновника своих бед. Через некоторое время я вычеркнула всех из этого списка, но так никого и не нашла. Я жила в небольшом городке на юге США. Обитатели этого городка проспали хиппи-революцию, движение за гражданские права 1960-х и последовавшее за этим 1970-е годы. Мы с Биллом были детьми правильных 1950-х годов. Мы принадлежали к тихому поколению и жили в городке, которого не коснулись ни времени, ни нравы. Но я не буду утверждать, что в наших семейных проблемах виновата эпоха со всеми вытекающими из неё последствиями. Бил родился в богатой семье Южан. У них были прислуга и дом с колоннами, Он был бойскаутом, играл в футбол и окончил Вест-пойнт. Примечание. Вест-пойнт военная академия США, престижное учебное заведение. Конец примечания. Его жизненные ценности честь, долг и благо страны определялись воспитанием и традициями Юга, а также учёбой в военной академии. Если считать, что причиной нашего развода стали ценности мужа, то придется признать, что культура всей страны была неправильной. Я англичанка и родилась в семье военных. Я бросила школу, стала профессиональной фигуристкой и выступала на ледовых аренах Европы, США и Канады. Мои ценности формировались и менялись, но и они не привели бы к семейным неурядицам. У семьи Билла была фирма по заготовке и продаже леса. Сам он начал заниматься этим бизнесом после окончания военной карьеры, когда больше знал, как отделение должно правильно окопаться для ведения обороны, чем как продать кубометр пиломатериалов. Он был прихожанином методистской церкви, потом стал членом престижных местных клубов. Он баллотировался на пост начальника окружного финансового управления и имел хорошие шансы, но его партия проиграла и должности он не получил. Тогда Билл с головой окунулся в семейный бизнес. Мы поселились в Особнякес с огромным участком, и я родила трёх сыновей. Билл работал, а я сидела дома. Я ждала, когда он наконец допустит меня в свою жизнь и перестанет делиться со мной лишь крохами информации, как он обычно делал. Я чувствовала себя униженной этим отношением и своим постоянным ожиданием, но мне достался такой же удел, как и моей матери, а Билл поступал точно так же, как его отец. Мы повторяли то, что делали наши матери и отцы. Здесь не было никаких злодеев, только традиция. Я ненавидела южное лицемерие, но я привыкла с ним жить. Билл полностью контролировал семейные финансы и принимал все важные решения. Он завтракала и обедал в городе. Часто после работы он шёл в клуб и возвращался поздно. Я занималась дома с детьми и чувствовала себя очень одинокой. У него была любовница, и я смотрела на это сквозь пальцы. Он приказывал, я подчинялась. Он говорил, что счастлив, я же совсем не считала себя счастливой. Наконец настал момент, когда моё собственное выживание стало для меня важнее, чем сохранение брака. Я попала в ловушку и не могла из неё выбраться. Я была связана по рукам и ногам. Если бы Билл исчез, моя жизнь стала бы прекрасной. Поэтому я попыталась жить так, как будто его нет. Наши дети начали учиться в колледже, и я восстановила старые отношения с друзьями, а также завела новых знакомых. Я начала выезжать в соседний город, ужинала с приятелями, ходила в театр и занималась шопингом. Когда Билл не было рядом, я могла говорить то, что думаю, и быть собой. Сложилась ситуация, в которой я получала больше, чем он. Теперь я была счастлива, а он нет. Однажды, на 22-м году нашего замужества, когда я проводила время с друзьями, Билл тихо собрал свои вещи и уехал. Я осталась одна, и одиночество было ужасным. По ночам я бродила по дому в поисках злодея, который испортил мою жизнь. Я не могла уснуть, а утром ехала на работу, на которую у меня не было времени горевать и жаловаться на свою судьбу. Когда дети приезжали из колледжа, часть времени они проводили у меня в старом доме, а часть на квартире, которую снял их отец. Все в городе считали меня неполноценной, потому что меня бросил муж. Меня перестали приглашать в гости и на разные мероприятия, разве что в чисто женские компании. Среди жителей города я могла бы насчитать с десяток кандидатов на роль злодея моей жизни, и главным среди них было само место, где я жила. Я решила уехать из ненавистного города и поселилась на склонах Голубого хребта. Примечание. Blue Ridge, английский Blue Ridge Mountains, цепь горных хребтов и массивов на востоке США – вдоль юго-восточной окраины Апалачей. Конец примечания. Там я нашла убежище, где могла спрятаться и залечить свои раны, и работу официантки в отеле для горнолыжников. Летом я гуляю по альпийским лугам по колено в цветах, а зимой катаюсь на горных лыжах по трассам, вдоль которых растут вечно зеленые ели, В отеле я ознакомлюсь с риэлторами, строителями, ковбоями и водителями автобусов. Все эти люди любят природу, радуются короткому лету и не жалуются на длинные зимы. Общение с ними вернуло меня к жизни. Я полюбила все, что связано с ковбоями и покорением Запада. Из моего окна открывается вид на горную долину, поросшую осинами и вечно зелеными хвойными деревьями. Летом, Я выращиваю на веранде герань, и у меня есть две кошки. Постепенно я обрела спокойствие. Я поняла, что одиночество это подарок, хотя иногда с этим утверждением трудно согласиться. Именно одиночество помогает забыть ошибки прошлого. Мы с Биллом так и не смогли найти устраивающий обоих баланс в наших отношениях. Мы оба становимся лучше, когда живём отдельно. Я скучала по сыновьям и друзьям, которые остались на юге. Когда у меня родилась первая внучка, я вернулась на юг, помня, как говорил Ганри Миллер, что конечный пункт путешествия это не место, а новый взгляд на жизнь. Я снова пересекла долины и, оглядываясь на высокие горы, благодарила их за то, что они приютили меня, дали возможность прийти в себя и залечить раны. Так кто же злодей в этом рассказе? Мой муж? Я сама? Общество? Кто виноват в том, что я испытала так много боли? Этого злодея нет. Когда некого винить, остаётся только грусть. Я пережила трагедию, от которой у меня остались трое прекрасных сыновей, и 22 года воспоминаний, среди которых встречаются и не такие уж плохие. Мне не нужен злодей, который омрачает эти картины прошлого. Бриджет Фокс Хакаби